Известковая пыль тонким слоем припорошила стол, наверное, Чудакули, арк-канцлера незримого университета. И случилось это как раз в ту минуту, когда он трудился над какой-то особенно затейливой мухой для рыбалки. Он выглянул из окна с цветными стеклами. Дымное облако поднималось над окраиной Морпорка. «Казначей!» Запыхавшийся казначей появился через несколько секунд. Он терпеть не мог взрывов. «Это алхимики, Мэтр!» Едва выговорил он, пересиливая одышку. «Уже третий раз за эту неделю, проклятые пиротехники!» — пробурчал арк-канцлер. «Боюсь, что так, господин», — ответил казначей. «Чем они там думают?» «Не могу сказать, господин», — казначей наконец перевел дыхание. «Алхимия меня никогда не привлекала. Слишком уж она... слишком...» «Опасно», — твердо заключил арк-канцлер. Вечно они что-то смешивают, приговаривая, «А что интересно будет, если добавить сюда каплю этой желтой бурды?» После чего неделями ходят без бровей. «Я хотел сказать непрактично», — поправил казначей. «Алхимики массу времени и сил тратят на то, чего можно добиться с помощью самой примитивной магии». «Я думал, они пытаются гранить философские камни или что-нибудь в этом роде», — заметил арк-канцлер. «Чуть все это, скажу я тебе». «Ладно, меня уже нет». Увидев, что Арканцлер начал бочком отступать к двери, казначей быстро устремился на перерез, протягивая пачку бумаг. «Пока ты не ушел, Арканцлер!» — предпринял он отчаянную попытку. «Может быть, подпишешь несколько?» «Не сейчас, дружище!» — прервал его Арканцлер. «Пора бежать! Надо повидать одного знатока лошадей!» «Как ты на это смотришь?» «Как я смотрю?» «Вот и я также. же!» Дверь за ним закрылась. Казначей посмотрел на дверь и вздохнул. За долгие годы своего существования незримый университет знавал всяких арканцлеров, больших и малых, хитрых, полоумных и вовсе безумных. Они приходили, занимали свой пост, правда иногда пребывали на нем так недолго, что художник даже не успевал дописывать парадный портрет для главного зала, и умирали. Волшебники редко когда задерживаются на высоких магических постах. Здесь перспективы примерно такие же, как у испытателей пружинных ходулей на минном поле. Казначей, впрочем, большой беды в том не усматривал. Имена могут время от времени меняться, считал казначей. Лишь бы всегда был какой-нибудь арканцлер, который бы исправно подписывал бумаги, и предпочтительнее с точки зрения казначея, подписывал не читая. Но этот арканцлер был редким экземпляром. Во-первых, он почти всегда отсутствовал, появлялся лишь за тем, чтобы сменить перепачканную одежду. А во-вторых, у него была привычка орать на людей, в частности на казначея. А ведь в свое время мысль эта многим показалась очень здравой – избрать арк-канцлером волшебника, который 40 лет не переступал порог университета. Между различными орденами волшебников шла вечная грызня, и в кои-то веки старшие волшебники пришли к единому мнению – университету нужен период стабильности, чтобы хотя бы несколько месяцев его сотрудники могли со спокойной душой строить свои козни и интриги. Именно тогда в университетских архивах обнаружили имя Чудакулли из рода Коричневых, который добрался до седьмой степени магии в небывало раннем возрасте, 27 лет, после чего оставил университет, удалившись, свои семейные владения где-то в глубинке. Его сочли идеальной кандидатурой. «Именно то, что надо», — решили все, — «чисто выметит. Новая, так сказать, метла. Волшебник из захолустья». «Вернемся к этим, э, как их бишь, э, корням волшебства. Хотим старого добряка с трубочкой и лукавыми глазками, чтобы любую травинку по имени знал, чтобы бродил по дремучим лесам, где ему всякий зверь, как брат родной, и все такое, чтобы спал под звездами, слышал, о чем шумит в листве ветер, знал всякое дерево, и чтобы с птицами умел разговаривать. Послали гонца. ли коричневый повздыхал» ругнулся раз другой, отыскал в огороде свой посох, где тот подпирал пугало и отправился в путь. А если и выйдут с ним какие-нибудь загвоздки, отмечали про себя волшебники, то устранить этого чревовещателя от Сахи будет не трудно. Потом он явился, и оказалось, что он и впрямь общается с птицами, только совсем не щебечет, наоборот, орёт во всю глотку. Подстрелил тебя, паскуда. Звери лесные и птицы небесные и впрямь знали чудаку коричневого. Они так хорошо научились распознавать его силуэт, что в радиусе примерно 20 миль от имени Чудакулли они спасались бегством, прятались и в совсем уж отчаянных случаях яростно нападали, едва завидев его остроконечную шляпу. В первые же 12 часов по приезде Чудакулли разместил в буфетной свора охотничьих драконов, перестрелял из своего жуткого арбалета воронов на древней башне искусства, осушил дюжину бутылок красного вина... И завалился в постель в два часа ночи, горланя песню с такими словами, что волшебникам постарше и позабывчивее пришлось копаться в словарях, чтобы узнать их значение. На следующее утро он поднялся в пять и отправился охотиться на уток при речной болото. Потом чудак Улли вернулся, громко выражая недовольство тем, что на миле вокруг негде ловить форель. В реке Анг рыбалка была невозможна в принципе, крючки не уходили под воду, хоть прыгай на них. А еще он требовал к завтраку пива. А еще рассказывал анекдоты. С другой стороны, думал Казначей, он хотя бы не вмешивался в управление делами университета. Управлять чудаколи коричневый вообще не стремился, разве что своры гончих. Все, что нельзя было поразить стрелой, затравить собаками или поймать на крючок, не могло рассчитывать на его внимание. Но пиво к завтраку, Казначей прошиб пот, В первой половине дня волшебники, как правило, пребывали не в лучшем виде, и обычно за завтраком в главном зале царили безмолвие и всеобщая расслабленность. Тишину нарушали только покашливание, негромкое шарканье прислуги и время от времени чей-нибудь стон. Громкие требования печенки, кровяной колбасы и пива были здесь в новинку. Не боялся этого ужасного человека, один только ветром Сдумс, глухой старикашка, 130 лет от роду. Блестяще разбираясь в древних магических письменах, Сдумс всегда нуждался в предуведомлении и долгой подготовке, чтобы совладать с очередным новым для него обстоятельством современной жизни. Прослышав где-то и умудрившись сохранить в памяти тот факт, что новый арк-канцлер, сельский житель и дитя природы, он лишь недели через две осознал происходящие перемены а до тех пор вёл с чудакули любезные и вежливые беседы, основываясь на том немногом, что знал о природе и её созданиях. Развивались эти беседы примерно так. «Вам, верно, непривычно спать в настоящей постели, а не под звёздами». «Эти предметы носят название соответственно, «ножи» и «вилки». Или это зелень, которой посыпают омлет, должно быть петрушка, м как вы полагаете? Но поскольку во время еды новый арк-канцлер никогда никого не слушал, а с думс не замечал, что не получает ответа, они вполне ладили друг с другом. Впрочем, у казначея хватало других забот. Алхимики, например. Алхимикам доверять нельзя. Очень уж они ревностно относятся к своему делу.